Глава двадцать девятая Михаил Часки сидел напротив меня за тем же самым неудобным столиком в больничном кафетерии. Он безвылазно провел в больнице уже несколько дней. Тем не менее, был чисто выбрит и одет, похоже, в свежую рубашку. Часки смотрел на меня через стол, как-то весело ухмыляясь одними губами и слегка прищурившись. Хотя глаза при этом были все такие же холодные и внимательные. «Забавно». «Ты хочешь, чтобы я помог тебе взломать систему регистрации в отеле-брейкере?» «Ха!» — он коротко и не слишком убедительно хмыкнул. «А почему ты думаешь, что я это могу?» «Что ж, вопрос справедливый. Вообще-то сам Чацкий ни о чем таком никогда не говорил. Но ненароком собранные крохи информации о моем собеседнике...» указывали на то, что он является уважаемым членом, так сказать, теневого правительства, того клана людей, не связанных между собой очевидно и намеренно избегающих постороннего внимания, которые служили в различных структурах, обозначаемых простыми буквенными аббревиатурами и более или менее аффилированных с федеральным правительством. И в этом своем качестве Чацкий наверняка имеет возможность выяснить, когда Вайс заселился в гостиницу. Мешает только некоторой формальности. Мне не положено ничего такого знать, а ему не положено признаваться. Чтобы разрешить затруднение, требовалось сразить его чем-то очень важным и срочным. Ничего более важного, нежели близящаяся кончина Декстера, конечно, и быть не может. Однако вряд ли Чацки разделит мое мнение. Его, наверное, больше заботят всякие глупости вроде национальной безопасности, мира во всем мире и его собственной достаточно бестолковой жизни. Хотя есть шанс, что его может заботить и моя сестрица. По крайней мере, нужно попробовать. Итак, нацепив на лицо свое самое лучшее выражение мужественной прямоты, я заявил. «Хайл, эта сволочь ранила Дебору». В любом крутом шоу по ТВ этого более чем достаточно, однако Чацкий, видимо, ТВ не смотрит. Он лишь вопросительно изогнул бровь. и и, протянул я, обескураженно силясь вспомнить, что же еще обычно говорят в подобных сценах по телеку. И. э. Он готов повторить попытку. На этот раз Чаский загнул обе брови. Ты думаешь, Вась снова нападет? Все шло неправильно, совсем не так, как я рассчитывал. Я-то думал, существует некий кодекс людей действия. Стоит мне лишь затронуть вопрос активных действий, намекнуть, что я и сам готов присоединиться к ним, как Чацкий вскочит со стула, и мы вместе ринемся в бой. А он только смотрел на меня так, словно я ему клизму предложил. Неужели ты не хочешь поймать эту сволочь? Я подпустил в голос немного отчаяния. — Это не мое дело, — ответил Часки. И не твое, Декстер. Если ты считаешь, что Вай поселится в той гостинице, сообщи копам. У них полно профессионалов, его выследят и схватят. А ты у себя один, парень. Пойми меня правильно. Дело может оказаться серьезнее, чем ты думаешь. Копы спросят, откуда я это знаю, — выпалил я и немедленно об этом пожалел. Чацкий тут же зацепился за мою оговорку. «Ну и откуда ты это знаешь?» Бывает минуты, когда даже демагогу Декстеру приходится раскрывать одну или две свои карты. Сейчас явно настал тот самый момент. Отбросив врожденные запреты, я выдавил. Он меня преследует. Чацкий моргнул. «Это как?» «Это так, что хочет меня прикончить. Уже два раза пытался. И думаешь, снова попробует?» В этой гостинице, в брейкере? Да. Тогда почему бы тебе просто не пересидеть дома? Скажу без ложного тщеславия. Я не привык к тому, что интеллектом блещет собеседник. Но Чацкий явно был ведущим в нашем танце, а Декстер отставал на пару па. Я завел разговор, имея в голове отчетливую картину, представляя Чацкий бравым воином, способным бить с обеих рук, хотя вместо одной руки у него теперь протез, все равно он казался таким, ну, бесхитростным, горячим, приющим на опасность человеком, который с полуслова ринется в бой, особенно если надо поквитаться со сволочью, ранившей его подлинную любовь, мою сестру Дебору. Я явно просчитался. Однако оставался насущный вопрос. тоже такой на самом деле Чадский и как мне заручиться его помощью? Можно ли хитростью склонить его на свою сторону? Или надо прибегнуть к беспрецедентному варианту неудобной, непроизносимой правды? Одна только мысль о свершении акта честности заставила меня сорогнуться с головы до ног. Это противоречило всему, во что я верил. Но иного выхода я не видел. Придется выложить хотя бы кусочек правды. Если я останусь дома, Вайс сделает что-то ужасное. Со мной и, может быть, с детьми. Часки покачал головой. «Ты с большим толком говорил про месть. Как он может что-нибудь тебе сделать, если ты дома, а он в гостинице?» «Иногда приходится признать, бывают дни, когда ничто не ладится. Вот как теперь. Я попробовал утешиться мыслью, что еще сказываются последствия сотрясения мозга, но сам себе возразил. Оправдание довольно жалкое и к тому же весьма устаревшее. Тогда...» Чертовски злой. Я достал блокнот, который стащил из машины Вайса и пролистал страницы до цветного портрета Декстера в деле на фасаде гостиницы Брейкеры. Вот так. Если убить он меня не сможет, то подстроит арест за убийство. Чацкий долго разглядывал рисунок, потом тихо присвистнул. Ну и ну. А эти штуки внизу? Мертвые тела, изукрашенные так же, как в деле, которое расследовала Дебора, когда он ее ранил. «Зачем ему это?» — спросил Чацки. «Как бы такая форма искусства. Ну, то есть он так думает». «Да, но зачем ему это с тобой делать, парень? Помнишь, когда Дебору ранили, арестовали одного типа? Я ему хорошенько наподал, а это его бойфренд был». «Был?» — зацепился Чацки. «А сейчас он где?» «Никогда не видел особого смысла в самоуничижении». В конце концов, жизнь и без моей помощи с этим неплохо справляется. Но если бы я только мог проглотить это слово «был», то с удовольствием прикусил бы себе язык. Тем не менее, слово не воробей. И тогда, задействовав жалкие остатки своей сообразительности, я выдал. Он не явился в суд, исчез. — Так Вай винит тебя за то, что его любовник сбежал? — Наверное, — пробормотал я. Чацкий переводил взгляд с меня на рисунок. «Слушай, парень, я хорошо усвоил, что следует прислушиваться к своим предчувствиям. Мне это всегда помогало, девять раз из десяти. Но тут...» «Не знаю». Он пожал плечами и поддел ногтем рисунок. «Не слишком притянуто?» «Впрочем, ты прав в одном. Тебе действительно нужна моя помощь. И еще как нужна. В каком смысле?» «Вежливо спросил я». Часки шарахнул кулаком по рисунку. «Это не Брейкеры, а Националь в Гаване». Заметив, что у Декстера совершенно непотребно отвисла челюсть, он добавил. «Ну, в Гаване, понимаешь? На Кубе». «Не может быть. Я сам там был. Это точно Брейкеры?» Чацкий улыбнулся. «Неприятно. С видом собственного превосходства. Мне бы очень хотелось испробовать такую улыбку самому». что, историю прогуливал?» «Это нам не задавали. Вообще-то о чем?» Национали-брейкери строили по одному проекту из экономии. Они, по сути, идентичны. Тогда почему национале не брейкери? Сам смотри, Чацки ткнул в рисунок. Видишь, машины старые. Чистая куба. А вот эту штуку, видишь, типа гольф-кара с пластиковой крышей. Это кока такси Такие ездят только там, а не в какой-нибудь Флориде. И растительность, вот слева. Он бросил мой блокнот на стол и склонился ближе. — В общем, так, парень. По-моему, проблема исчерпана. — Как это? — переспросил я, раздражаясь от его тона и полной бессмыслицы происходящего. Часки улыбнулся. — Американцу слишком сложно туда попасть, — сообщил он. — Вряд ли у него получится. Монетка упала в прорезь. У Декстера в мозгу загорелась лампочка. — Вайс-канадец! — заявил я. О-о-о! тогда получится неохотно признал часки слушай ка ты может забыл что там все строго ну в смысле ему такое с рук не спустят он снова ударил кулаком по блокноту только не на кубе Копы моментально часки задумчиво потянулся своим блестящим металлическим крюком к лицу едва глаз себе не выколол но вовремя спохватился если только что спросил я Он чуть качнул головой. «Вась ведь не дурак, верно?» «Ну, значит, он, конечно, знает». «Следовательно...» Часки замолчал на полуслове, Очень вежливо. И выудил откуда-то свой телефон. Из тех, знаете, огромных, с увеличенным экраном. Придерживая телефон на столе с помощью крюка, он принялся быстро тыкать пальцем в клавиатуру, бормоча при этом сквозь зубы. «Черт!» «Вот так!» «Ага!» И все такое прочее весьма осмысленное. С моего места было видно, что на экране телефона загружена страничка «Гугл». «Есть!» — наконец объявил Чацкий. «Что?» — он улыбнулся явно довольный собственной сообразительностью. «Кубинцы обожают устраивать всякие фестивали. Ну, чтобы показать, как у них все классно и свободно. Вот вроде такого». И подтолкнул свой телефон через стол ко мне. Я вгляделся в экран и прочел.